Глава шестьдесят восьмая. Белый и пушистый. Кристина. Утреннее пробуждение было традиционно экстремальным. Нет, сначала все было очень даже мило и замечательно. Вынырнуть из сна помогли бархатные мужские губы, покрывающие неторопливыми, ласковыми поцелуями мое лицо. «Кей!» — улыбнулась я, разлепив сонные глаза, и сама потянулась к нему с невинным поцелуем в щечку. Надо же с чего-то начинать морально себя готовить к очередному замужеству. А этот коварный кошак вместо щеки подставил губы. Мягкие, податливые, теплые. Когда я с ними соприкоснулась, то замерла от неожиданности и осознания того, насколько мне это приятно. Окей, тот вообще даже дышать перестал, но ненадолго. Стены замка внезапно сотряслись от громкого драконьего рева, Настолько мощного, что мы едва не свалились с кровати. И дракон не просто орал. Он был напуган. «Рон!» – выдохнули мы с Кеем в унисон и с округлившимися глазами рванули в спальню Дейрона. Дракон сидел на попе перед огромным зеркалом во всю стену и, судя по его виду, пребывал в глубоком шоке. И было от чего, Когда я его увидела, мне самой поплохело. Это был Дейрон однозначно. Но он изменился, стал еще крупнее и массивнее. Мало того, все его тело неровными кустиками покрывал белый мех, словно он был огромным зайчиком-мутантом, над которым поиздевался маньяк-цирюльник. Морда тоже изменила свою форму, стала меньше походить на крокодилью и теперь казалась даже милой и совсем не страшной. А эту отвисшую челюсть и осоловелый полный трагизма взгляд я запомню надолго. Но самое главное – его крылья. Раньше они были кожистыми, словно у большущей летучей мыши, а теперь на них рваными пучками пробивались белые перья. Я тихо охнула и в шоке прикрыла рот рукой. Кей тоже потрясенно замер. Рон, заметив наше присутствие, побагровил от стыда и с третьей попытки превратился в мужчину. Причем не в голову, а облаченного в белые штаны. Да и Рон что-то хрипло пробормотал, глядя на свое отражение – Так что Кей невольно вздрогнул. «Правда?» И развернулся ко мне. «Он сказал, что лишился самого дорогого и стал похож на курицу», — сглотнул он, переводя эти наполненные вселенской болью слова. «Как это?» Я столбенела от шока, уставившись на мужской пах. Белые штаны сидели нормально, в них уже ничего не оттопыривалось, и по моей спине пробежался мерзкий холодок. Видимо, Рон понял ход моих мыслей, поскольку резко замахал руками и что-то затараторил. «Уф!» — с облегчением выдохнул Кей. «Он говорит, что имел в виду крылья. Они стали слишком легкими и похожими на сеточку». «А что это вообще с ним? Какая-то драконья болезнь? Это лечится? Или это побочное действие той мерзости, которой его опоили? Может, со временем само пройдет?» — растерянно посмотрела я на Кея. «Понятия не имею». Ошарашенно пожал плечами парень. «Знаешь, больше всего это похоже на трансформацию в драконита. Но я поверить в это не могу, ведь легендарные предки драконов, обладающие огромной силой и невероятно мощной магией, это сказки, миф. Их не существует». Рон снова что-то пробормотал, избегая смотреть мне в глаза. «Он сказал, что должен кое-что проверить». Напряженно перевел его отрывистые фразы Кей, а Дейрон тем временем взмахнул рукой, И прямо в стене возникло огромное, от пола до потолка, распахнутое окно, из которого наш дракон сиганул прежде, чем мы с кем смогли его остановить. «Рон!» Наш с Кеем испуганный крик растворился в облаках, а мой будущий муж тем временем камнем летел вниз, пытаясь удержаться в воздухе на дырявых, хлипких крыльях. э ты только не волнуйся, лапонька, шкура у него бронированная, регенерация отличная». Даже если рухнет на камне, через пару минут отряхнется и будет как новенький. Пытался утешить меня Кей, хотя я видела, что он и сам жутко переживает за друга. К моему огромному облегчению и счастью, Дейрон все же смог зависнуть в воздухе и даже немного взлететь, когда уже был в паре метров от земли. Сразу после этого огромное окно с видом на бескрайний океан снова превратилось в мраморную стену. «Кей, скажи, это я виновата, да?» «Это из-за меня он такой? На него моя сила ключа так действует, верно?» Пристально уставилась я на него в надежде услышать правду. «Да, Мышенька», — с неохотой подтвердил он. «Но трансформация может продолжаться и дальше. И кто знает, в какое существо он превратится в итоге. Может, он тебе даже спасибо скажет. Сейчас с ним все в порядке, он скоро поднимется к нам. А я схожу-ка, посмотрю кое-что в его библиотеке. Она этажом ниже. Ты со мной?» Выжидательно посмотрел он на меня. «Нет, иди, я подожду тут до Ирона, если ты не против», — отозвалась я. Мне хотелось обнять Рона, сделать так, чтобы он перестал стыдиться себя, чтобы понял, что он мне не противен даже в таком странном виде. А в голове нестройным хороводом плясали мысли о том, когда же он, наконец, придет в норму и вернет меня мужьям. «Ладно», — не стал спорить Кей, и я поняла, что он доверяет этому дракону так же, как самому себе. Рыжик удалился для изучения книжных сокровищ, а я тем временем осмотрелась по сторонам. Можно сказать, что в комнате было пусто. Все предметы были убраны в шкаф. Единственная вещь, которая привлекла мое внимание, это большой, почти метровый золотой поднос, лежащий в центре стола. Меня как дизайнера очень заинтересовала изящная гравировка на этом сверкающем раритете. И я любовалась изысканной вязью до тех пор, пока дверь в комнату не распахнулась от резкого удара когтистой лапы. И внутрь ввалился дракон. Не белый и пушистый. Золотой. Вскрикнув от испуга, я рефлекторно огрела этого супостата под носом по голове. Удар получился довольно сильным и звонким, с выразительным «дзинь». А когда я опустила свое плоское круглое оружие, захотела протереть глаза. Дракон раздвоился. «Они что, размножаются почкованием, что ли?» или удары золотыми предметами по голове на них так срабатывают. Ушибленная зверюга гневно мотнула головой, в ярости сверкая на меня глазищами, а на морде второго явственно читалось, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не расхохотаться. Но через пару секунд ему стало уже не до смеха. В комнату ворвался Дейрон в драконьем обличье и с грозным рычанием заслонил меня своей местами пушистой тушкой.